Глава первая. Маленький старый домик стоял у самого края деревушки, вдалеке от более крупных и красивых домов, и всем своим видом напоминал обиженного ребенка, которого не взяли играть в какую-то веселую игру и разрешили только издали наблюдать за нею. В этом домике живет Полина со своей старой бабушкой и пятью кошками. Бабушка Полины любит кошек, собирает их по всей округе, и позволяет им дома все – озорничать, устраивать целые кошачьи представления, что, впрочем, очень радует девочку, так как других развлечений у нее почти не бывает. Дело в том, что Полина последнее время часто болеет, и на улице почти не бывает. Да и если выходят погулять, то местные ребятишки не берут ее в свою сложившуюся компанию, и она только издали, как и ее домик, наблюдает за их играми. Вот и сегодня, но на носу новый год, а она снова почувствовала себя плохо. Бабушка уложила ее в постель и сбегала за местным доктором. Старый добрый доктор, как всегда, с удивленным видом осмотрел Полину и холодный с мороза рукой пощупал ее лоб. От этого озно пробежал по всему ее телу, пожал плечами и обратился к бабушке. «Так, говорите, кушает хорошо?» Бабушка закивала головой. И температуры нет, а выглядит больной и усталой. Странно, очень странно. Доктор, что-то бормоча себе под нос, надел треснутые очки, выписал рецепт и ушел, пообещав проведать Полину после Нового года. Полина выглянула в окно, помахала рукой уходящему доктору и с нескрываемой завистью поглядела на ребятишек, которые шумно играли в снежки и катались с горки. «Бабушка, бабушка, посмотри, какой красивый снег выпал на улице!» — воскликнула Полина. Бабушка подошла к окну и, прищурившись, заглянула в него, пытаясь что-нибудь разглядеть. «Бедная бабушка стала совсем плохо видеть», — с досадой подумала девочка. «Не вижу, глаза мои совсем меня не слушаются». Вздохнув, сказала бабушка, как будто услышав мысли Полины. «Ну да ладно, ложись спать, деточка. Доброй ночи!» Бабушка поцеловала девочку, поправила одеяло и, погасив свет, вышла. Комната сразу утонула в темноте, и только полная луна протягивала к окну свою серебристую дорожку. По стенам поползли какие-то тени — Превращаясь то в невиданных чудовищ, То в огромных великанов. Полине стало страшно. Она покрепче прижала к Груди любимого плюшевого мишку И, закрыв глаза, Почти полностью спряталась Под одеялом. Тем временем на лунной дольрожке Вдалеке стала проявляться Яркая звездочка. Как блестящая слезинка, Скатившаяся с лица ночного светила, Она продолжала свой путь скользя по лунной дорожке, как по ледяной горке, и становилось все больше и больше. Полина не видела всего этого, потому что сон уже овладевал ее мыслями, прогоняя страх и оставляя девочку наедине с ее мечтаниями. А яркая точка все приближалась. Еще мгновение, и вот уже стало видно, что это вовсе не звездочка, а красивая открытая карета, которую везут две огромные борзые собаки. В карете гордо восседала красивая стройная дама в длинном, не по сезону легком платье. В руках она держала хрустальную ажурную палочку со звездой на конце. Звезда, переливаясь всеми цветами радуги, то загоралась ярким огнем, то становилась бледной и холодной. Было уже поздно, на улице не было ни одного человека. Да и окна в домах почти все погасли, и вряд ли кто мог увидеть, как карета остановилась у самых окон маленького домика. Дама изящно спрыгнула на снег и, бесшумно подойдя к дому, заглянула в окно. Полина, очевидно почувствовав его, ее взгляд, заворочилась в постели. Дама улыбнулась и, убедившись, что ее никто не видит, взмахнула хрустальной палочкой. В тот же миг, Яркая вспышка осветила улицу и комнату Полины. Стена дома стала почти прозрачной, и дама, без усилий пройдя сквозь нее, очутилась в комнате. От яркой вспышки Полина проснулась и, ничего не понимая, села на кровати, прижимая к груди своего плюшевого мишку. — Здравствуй, милая девочка! — заговорила дама. Голос ее прозвучал как-то торжественно и в то же время ласково. Полина удивленно глядела на незнакомку, поймав себя на мысли, что ей совсем не страшно. — Здравствуйте! А вы кто? — спросила девочка. — Я добрая фея. Ты не знаешь меня, но я давно наблюдаю за тобой. Твоя доброта и хорошие поступки всегда радовали меня. Я думаю, ты заслужила новогодний подарок. — Лучший подарок — это встретить Новый год с друзьями, но друзей у меня почти нет, а Новый год, скорее всего, придется встречать в постели, — грустно произнесла Полина. — Друзей у тебя больше, чем ты думаешь, просто ты пока этого не знаешь, а что касается твоего здоровья, так эта злая черная королева заколдовала тебя и забирает твои жизненные силы. Полушепотом произнесла фея, наклонившись над девочкой. — Черная королева? — многозначительно повторила Полина. — Но почему? За что? Ведь я так хочу поправиться. — Твое здоровье нужно ей, чтобы продлить свою жизнь, а помочь тебе может только Дед Мороз, — торопливо заговорила фея. — Я дам тебе волшебный конверт. Ты напишешь Деду Морозу одно, свое самое заветное желание, и если только письмо попадет к нему до Нового года, твое желание обязательно исполнится. С этими словами фея взмахнула рукой, и в комнату неизвестно откуда влетел белый голубь. В клюве голубь держал маленький голубой конвертик. Пролетая над кроватью Полины, голубь выпустил конвертик из клюва, и тот, как сухой осенний лист, опустился прямо в руки к девочке. Конвертик был не запечатан, и Полина открыла его. В нем лежал лист бумаги, такого же голубого цвета, и на нем крупными аккуратными буквами было написано «Я хочу, чтобы...» и больше ничего. Полина поняла, что ей нужно только вписать в указанное место свое самое заветное желание — Она всерьез задумалась, держа в руках маленький карандаш. Фея терпеливо ждала. — Не торопись, Полина, подумай хорошенько. Твое решение, возможно, изменит всю твою жизнь. Наконец Полину осенила какая-то мысль. Она торопливо написала что-то на листке, положила в конверт и заклеила его. — Вот и все, — произнесла фея, — забирая из рук девочки конверт. — А теперь ты ложись спать и думай только о хорошем. — Засыпай, засыпай, засыпай. Фея поводила над головой Полина руками, и через секунду веки девочки стали тяжелеть. Глаза медленно закрывались, и голова опустилась на подушку. Фея внимательно посмотрела на девочку, убедилась, что та спокойно спит, и задумалась. «Но кто же доставит письмо Деду Морозу? Мне нужны надежные помощники!» Глядя по сторонам, подумала фея. И тут ее взгляд наткнулся на коробку с игрушками, стоявшую возле кровати девочки. Фея нагнулась и подняла куклу, лежащую на самом верху. Кукла была очень красивая, Правда, платье ее немножко помялось, и некогда пышный бант двумя ленточками путался в золотых волосах. Фея провела рукой по волосам куклы, отчего ленты распрямились и самостоятельно завязались в нарядный бант. То же самое произошло с ее платьем. Рисунок на нем стал ярче, мятые оборки выровнялись, и кукла стала выглядеть так, как будто ее только что сняли с полки магазина. «Так...» — Одного помощника я нашла, но кукли одной не справятся. — А, вот и тот, кто нам нужен, — подумала фея, увидев на тумбочке деревянного солдатика с барабаном и винтовкой через плечо. Фея взяла обе куклы в руки, еще раз взглянула на них, довольная своим выбором, поставила их рядом друг с другом в центре комнаты. Затем хрустальной палочкой обвела вокруг них ровный круг, который тут же засветился, обволакивая кукол каким-то искрящимся дымом. Фея в этот момент произносила какие-то непонятные слова. Все это длилось около пяти минут, но вот искрящийся дым стал рассеиваться, и взору феи предстали солдаты куклы, только уже большие, в человеческий рост. Затем фея прикоснулась волшебной палочкой к голове каждой куклы, и они ожили. Фея улыбнулась, глядя на результаты своего волшебства. А куклы, еще не понимая, что произошло, удивленно разглядывали себя и друг друга. — Познакомьтесь! — нарушая молчание, произнесла фея. Маша представилась кукла, присев в реверансе. — Макар Макарыч! — отчеканил солдат, взяв под козырек. — Вот и хорошо. Подружитесь по дороге. А сейчас слушайте внимательно, время не ждет. Это письмо доставите Деду Морозу непременно до наступления Нового года. Это очень важно. Письмо поможет вашей маленькой хозяйке поправиться. Торопитесь, а мне пора уходить. Светает. Фея взмахнула рукой и растаяла в воздухе. — Прощайте, встретимся в новогоднюю ночь! — послышалось откуда-то издалека. За окном, далеко над лесом небо, заметно начало светлеть, прогоняя ночные страхи и наполняя землю радостью жизни.